Кардинал в Великой Библиотеке рассказала, что дети в этом мире рождаются так. В новый световой куб помещается прототип пульс света, к которому добавляется часть внешних параметров, стиль мышления и характера родителей. Здесь, видимо, по сути, то же самое. Только вместо информации, унаследованной от родителей, используется фрагмент памяти «Рыцаря Единства». Иными словами, кристаллы, сверкающие в потолке, — это младенцы с воспоминаниями о тех, кого они любят больше всех. Так что ли? Но если так, как могла Алиса двухлетней давности со мной поговорить? Новорожденный едва ли способен разговаривать в такой манере. Пока я крутил в голове бесконечные сомнения, до моих ушей вновь донесся голос кардинала. Однако и это ограничение можно обойти. Нужно, чтобы фрагмент памяти, вставленный в прототип пульсвета и структура оружия, которая с ним связана, несли идентичную информацию. А значит, девочка-мудрец сделала паузу и, громко стукнув посохом о пол, прокричала. Те люди, которым посвящены отобранные у рыцарей единства воспоминания. Те, кого они любили больше всех и были использованы в качестве ресурсов для создания мечей. Не так ли, администратор? Мои сомнения мигом рассеялись, сменившись ужасом и отвращением, заморозившим все мое тело. Владельцы мечей, украденные у рыцарей единства воспоминания о своих любимых, а сами мечи были созданы из этих самых любимых. Из матери Элдри, жены Сауберта и, скорее всего, других близких им людей. Вот что имело в виду кардинал. Мгновением позже, видимо, это дошло и до Алисы с Юджо. Я услышал их полные ужасов возгласы. Да, если это все правда, высвобождение воспоминаний возможно, ведь А и Б, информация в главном визуализаторе и в пульсвете, происходит из одного и того же источника. Если новорожденный пульсвет с фрагментом памяти испытывает какие-либо сильные чувства к мечу, с которым он связан, такое вполне может произойти. Вопрос в том, что это за какие-либо чувства? Какие эмоции из фрагментов памяти, обладавших интеллектом на уровне младенца, питают гигантского голема? «Жадность», — тут же произнесла администратор, будто прочтя мои мысли. «Стремление прикоснуться, обнять, сделать другого своим и только своим». Простая неприглядная жадность. Вот что движет этой куклой из мечей. <свят> Прищурив серебряные глаза, девушка похихикала, потом продолжила. Искусственные личности с фрагментами памяти рыцарей единства желают лишь одного. Чтобы те, кого они помнят, принадлежали им и только им. Ничего больше. Там, на потолке, они чувствуют, что эти люди совсем рядом но прикоснуться к ним не могут. Не могут ощутить контакт. Снедаемые безумным голодом и жаждой, они видят лишь врагов, стоящих у них на пути. Если они уничтожат этих врагов, те, кого они жаждут, станут принадлежать им. И поэтому они сражаются. Какие бы раны они не получали, сколько бы раз они не падали, они вновь и вновь поднимаются и сражаются. Хоть целую вечность. Ну как? Согласитесь, дизайн просто очаровательный. Чудесно! Сила жадности воистину чудесна! Пронзительный голос администратора разнесся по комнате. Глаза голема, который по-прежнему приближался, яростно мерцали. От него исходили жесткие металлические звуки. Теперь они мне казались криками горя и отчаяния. Этот великан вовсе не автоматическое оружие стремящиеся уничтожать все подряд. Снова встретиться с теми, кто жил в воспоминаниях. Вот какие желания двигали этим несчастным, заблудившимся ребенком. Администратор назвала это чувство жадностью. Однако... Ошибаешься! Возглас, в точности совпавший с моими мыслями, принадлежал кардиналу. Желание снова встретиться с другим человеком, прикоснуться к нему собственными руками... «Твое слово лишь марает это желание. Это настоящая любовь, величайшая сила и величайшее чудо, которым обладают люди. И это не твоя игрушка!» «Это одно и то же, глупая коротышка!» Администратора вытянула навстречу голему обе руки. Ее губы изогнулись в улыбке восторга. «Любовь — это желание обладать. Любовь — это жадность». И ее истинная форма не более, чем набор сигналов пульс света. Я просто использую сигналы с наибольшей интенсивностью. И делаю это гораздо, гораздо умнее, чем ты! Голос правительницы звучал все выше. В нем слышалось торжество. Все, что ты смогла сделать, очаровать двух-трех беспомощных детишек. Но я другое дело. Кукла, которую я создала полна энергии жадности 300 с лишним объектов, если считать и те, что во фрагментах памяти. А важнее всего то... И после короткой паузы, напоминающей удар ядовитым жалом, она добавила... Что теперь, когда ты всё это знаешь, ты не сможешь уничтожить эту куклу? Ведь хотя форма и изменилась, эти мечи по-прежнему остаются живыми человеческими существами! Вами. Вами. Вами. Эти слова администратора долго ещё эхом разносились по комнате, пока, наконец, не угасли. Я тупо смотрел, как посох кардинала, наведённый на голема, медленно опустился. Потом кардинал заговорила необычно слабым голосом. «Да, это верно. Я не могу убивать людей. Это ограничение мне никак не преодолеть. Я потратила 200 лет, оттачивая своё мастерство, чтобы убить тебя и твое тело, переставшее быть человеческим. Но, похоже, это было напрасно. И я ошеломленно слушал этот голос, признающий поражение с таким достоинством. Если мечи, составляющие голема, действительно люди, Кардинал не смогла бы оборвать их жизни. Нет, не стала бы этого делать, даже если бы ограничения можно было как-то обойти, как в случае с чайно-суповой чашкой. <смех> Уголки губ администратора поднялись до предела И в напряженную атмосферу ввинтился гортанный звук Будто она подавляла желание расхохотаться Как глупо и комично! Ты должна уже знать, какова истинная суть этого мира. Все жизни здесь не более чем тонкая пленка из данных, которые записываются и перезаписываются. И все равно ты считаешь эти данные людьми и остаешься связанно с запретом на убийство. Неужели нет предела твоей глупости? Нет, они действительно люди, Квинелла, возразила кардинал укоризненным тоном. Каждый человек, живущий в Подмерье, обладает истинными эмоциями, которых мы с тобой лишены. Их души умеют смеяться, горевать, радоваться, любить. Что еще нужно человеку для того, чтобы быть человеком? Что именно является сосудом души, световой куб или органический мозг, не принципиально. Я твердо верю в это. И потому я приму свое поражение с гордостью. Последние несколько слов, которые она прошептала, впились мне в грудь. Однако по-настоящему острую боль причинили слова, которые она произнесла затем. Но с одним условием. «Ты можешь забрать мою жизнь, но отпусти этих юнцов!» У меня перехватило дыхание. и на автомате качнулся вперед. Юджио с Алисой тоже разом напряглись. Но аура твердой решимости, окутывающая маленькую спину кардинала, не позволила нам сдвинуться с места. Глаза администратора прищурились, как у кошки, держащей добычу в когтях, и она чуть склонила голову на бок. Надо же! А какую выгоду я извлеку, если соглашусь на твои условия при имеющихся обстоятельствах? Я уже сказала, что посвятила всю себя оттачиванию своего мастерства, не так ли? Если ты желаешь драться, я сниму половину твоей жизни, даже если одновременно буду блокировать эту несчастную куклу. Не считаешь ли ты, что эта дополнительная нагрузка подвергнет твои и без того ненадежные ячейки памяти дополнительному риску? Ха. По-прежнему держа на лице улыбку, администратор приложила к подбородку правый указательный палец и сделала вид, что раздумывает. Сомневаюсь, что бой с заранее известным победителем представляет сколь-нибудь серьезную угрозу, но... Да, некоторое беспокойство он доставит. Отослать их из этого замкнутого пространства куда-нибудь еще в пределах этого мира считается отпустить. Если сюда входит и требование не притрагиваться к ним дальше, я вынуждена буду отказать. Нет, вполне достаточно будет вывести их отсюда в этот раз. Они... наверняка... Кардинал не стала завершать фразу. Полы ее мантии затрепетали в воздухе, когда девочка-мудрец развернулась и ласково взглянула на нас троих. Мне хотелось крикнуть, чтобы она прекратила эти шуточки. Моя временная жизнь по ценности ни в какое сравнение не шла с настоящей жизнью Кардинала. Я всерьез подумал, не бросится ли с мечом на Администратора прямо сейчас, чтобы выиграть время и позволить Кардиналу спастись бегством. Но я не мог. Это поставило бы на кон и жизни Юджио с Алисой. Моя правая рука сжала рукоять меча так крепко, что стало больно, а правая нога вдавилась в пол с такой силой, что заскрипела. Во мне продолжали бороться рассудок и эмоции, когда моих ушей коснулся голос администратора. «Эх, да ладно!» Девушка ангельски улыбнулась и великодушно кивнула. «Я тоже целиком за то, чтобы оставить самое забавное напоследок. Хорошо, «Я клянусь именем богини Стейси. Клянусь, что...» «Нет! Поклянись не именем богини, а тем, что для тебя ценнее всего! Собственным пульс светом!» Перебила кардинал. Администратора вновь кивнула, и в её улыбке появилась тень цинизма. «Хорошо. Ладно. Клянусь собственным пульс светом и хранящимися в нём бесценными данными, что после того, как убью тебя, коротышка, отпущу этих троих, что за твоей спиной?» «Невредимыми? Эту клятву я не смогу нарушить. По крайней мере, какое-то время». «Хорошо». Согласившись, кардинал повернулась к неподвижно стоящим Юджио и Алисе и несколько секунд смотрела на каждого из них. Потом снова перевела взгляд на меня. На ее детском лице была ласковая улыбка. Темно-карие глаза светились нежностью. Эмоции выплеснулись из моего сердца и проступили влагой на глазах. Остановить их я не мог никак.